флешбэк Пулеметы работали беспрерывно. Такое ощущение, что их боезапас был рассчитан на случай, если все обитатели города разом, при содействии населения пригородов, решатся штурмовать бункер. А впрочем, кто знает, возможно, те, кто все это создавал, учитывали такую возможность. Во всяком случае, теперь так и вышло. Свинец кромсал в кровавую кашу мясо, мышцы, кости и мозги нынешних жителей этого городка, затерянного где-то, о нет, не в глубине метрополии Нагасаки, а в синем круге эпицентра. И, почуяв своего главного врага, металл, обезумевшие твари кидались на плюющуюся расплавленной смертью продукты цивилизации. Подыхая и выстраивая стену из тел, куда солиднее той, что выстроили когда-то мы с буги, они все-таки пробирались к пулеметам. Твари гибли все ближе и ближе, и в конце концов, добравшись до круглых вращающихся турелей, уничтожили бы их. А может, быть запас уже иссяк бы к тому времени, и пулеметы встретили бы смерть в гордом молчании. Одноглазо, глядя на несущиеся наверху клыки и ногти ядовитые шипы, Сабж, спотыкаясь и пошатываясь, провел меня по каким-то балкам и заставил спрыгнуть между двумя вздыбленными бетонными плитами. Там был колодец с винтовой лестницей, освещенный, в это невозможно было поверить, настоящим электрическим светом. У этого бункера была автономная система обеспечения — Несколько генераторов, спрятанных под такой толщей бетонной земли, что даже эпицентр не мог их почувствовать. Наверное, Сабш врубил эту систему, а может, она включилась автоматически. Мы спустились по винтовой лестнице. У ее подножия Сабш ненадолго остановился, и я впервые осознал, что парню совсем хреново. Кожа на его лице покрылась яркими синими пятнами с пурпурной каймой, губы опухли и казались почти черными, и выглядел он как только что всплывший утопленник. Но я не мог ему помочь. У меня на плечах все еще в отключке висела буги, поэтому я схватил Сабжа за локоть, спросил, куда дальше, и двинулся в направлении, которое он указал. Я старался идти как можно быстрее, но на самом деле еле плелся через какие-то комнаты, коридоры, огромные залы, заставленные пластиковой мебелью, другие с компьютерами и еще какие-то совершенно пустые. Короче, я никогда не смогу найти обратный путь по памяти. Даст бог и не придется. К тому же ничего этого наверняка уже не осталось. Эпицентр сравнял бункер с землей. Мы еще трижды натыкались на винтовые лестницы, ведущие глубоко вниз, и каждый раз Сабш молча кивал на них. Под конец он просто повис на мне, и я совсем выдохся. Но мы уже вышли в длинный коридор с закругленными бетонными сводами, посреди которого стоял странного вида вагон, у которого не было ни кабины, ни даже какого-либо намека на двигатель. Сапша оттолкнулся от меня, согнувшись так, что его тело оказалось почти параллельно полу, и, спотыкаясь и выписывая ногами замысловатые восьмерки, рванул к вагону. Я, естественно, последовал за ним. Тем временем стрельба наверху становилась все тише. Не потому, что мы опустились глубоко под землю, а потому, что твари, наконец, добрались до пулеметов и уничтожали их один за другим. Скоро, очень скоро они пройдутся по бункеру и возьмутся за все, что содержит металл, А подземелье им просто набито. И сюда, вниз, они тоже доберутся, это только вопрос времени. Сабш уже забрался в вагон и полз там по полу. Я забросил буги внутрь, потом подтянулся и влез сам. Сабш дополз до места, где над одним из сидений из стены торчал красный рычаг и повис на нем всем телом, но тот даже не шелохнулся. «Это вам не плиты бетонные в облака пускать», — подумал я. Подскочил и тоже взялся за рычаг. Я не думал о том, зачем это делаю. Мы были в критической ситуации, и я подчинялся правилу «не раз и не два спасавшему мне жизнь». Оно гласило «слушайся проводника». Лето на кавку, слушайся гуру. Общими усилиями нам удалось опустить рычаг, и тогда двери захлопнулись, а сам вагон резко дернулся и вдруг рванул в туннель со скоростью реактивного снаряда. Последнее, что я успел увидеть, это как из стены выкатилась по специальному рельсу толстая бетонная плита и перекрыла за нами туннель. Сабж что-то невнятно крикнул мне и медленно сполз на пол. «Что?» «Не давай мне спать!» «Понял?» Буги провалялась в отключке еще около часа. Все это время я боролся со сном сам и старался не давать уснуть Сабжу. Последнее было сложнее, поскольку он то и дело начинал клевать носом и закрывать глаза. Больше всего я боялся, что сработает детонатор, разрушающий организм проводника болезни, и он свалит в тот, другой сон. Но Сабж держался молодцом. «Парень, ты уверен, что тебе не нужно отоспаться?» «Нет», — энергично замотал головой Сабж, и голос его был пугающе пустым, что ли. «Если я сейчас выровлюсь, то раньше, чем через сутки, вам меня не поднять, а вас еще надо дотащить до нулевой. А если ты подохнешь по дороге, кто нас тогда дотащит?» «Не подохну», — снова замотал головой Сабж, и я не понял, то ли этот жест отрицания, то ли он просто отгоняет очередной приступ сонливости. Потом очнулась Буги, К чести этой бестии, надо сказать, что в тот момент она не стала задавать никаких вопросов. Несколько секунд удивленно и даже испуганно оглядывалась, потом по ее лицу пробежала какая-то тень, которую я определил для себя как активацию блока памяти, потому что Буги сразу же потянулась рукой к виску и бросила на меня, не обещающий ничего хорошего, взгляд. «Только этого мне тут еще хрен не хватало», — подумал я, но Буги промолчала. Тогда я рискнул пересказать ей инструкции сабжа и виновато оглянувшись на проводника, растянулся на одном из диванов.